Глава четырнадцатая. Редким сыновьям от отцов порочных суждено узнать, Как точили предки не на персов меч, А себе на гибель в расправе гражданской. Квинт Гораций Флаг. Перевод Гинсбурга. Неудача приводит в отчаяние слабого И является действенным стимулом для сильного. Людей неистовых и раздражительных она толкает на безумие, заставляя совершать необдуманные действия. Проиграв схватку на выборах, Кателина не просто потерпел поражение. Плачевный для кателинариев исход выборов и отказ Цезаря присоединиться к заговорщикам окончательно развеяли всякие надежды на возможность завоевания власти демократическим путем. Отныне только мечи решали этот затянувшийся спор, и Кателина начал готовиться без промедления. Его люди открыто вербовали сторонников по всем кварталам города. Во многих тавернах посетителей бесплатно угощали дешевым ретийским вином, утверждая, что это щедрый дар Кателины. По всему городу вновь организовались бесплатные раздачи хлеба и мяса. После выборов цены на продукты стремительно падали, и катеринарии легко воспользовались этим обстоятельством. Накануне ноябрьских календ ранним утром из Рима через Копенские ворота выехало двое всадников. В одном из них римская стража без труда узнала цепария, наводившего ужас на добродушных легионеров своим мрачным видом. Другой был некий Тит Вальтурций разорившийся плебей, владевший небольшим поместьем в Самнии и служивший связным между Кателинариями и лагерем Манлия. Оба всадника, благополучно миновав Копенские ворота, выехали на Апиеву дорогу, направляя своих лошадей на юг. Но едва крепостные стены города скрылись за горизонтом, как они резко свернули налево, переходя на Лабиканскую дорогу а затем на Принестинскую. Кателина решил нанести неожиданный удар, захватив крепость Пренести, стоявшую почти рядом с Римом. Для этого в лагерь Манлия были посланы цепарий и вальтурций с приказом катилины захватить неожиданным ударом крепость для окончательной консолидации там антисенатских сил. Но среди тех, кого оповестил Кателина, о готовящемся нападении, был и Луций Виттий, не вызывавший пока подозрений у кателинариев. Через несколько часов об этом уже знал Эвхарист. Посланные гонцы не смогли проникнуть к Цицерону, который был в этот вечер на Перу у Лукулла. И тогда Эвхарист решился на отчаянный шаг, послав своего вольно отпущенника к префекту Аврелию Антистию получив столь важные сведения префект не стал медлить и тут же отправился к лукуллу дабы предупредить консула а эвхарист хорошо понимая что столь важная новость заинтересует цезаря уже отправлял к нему второго гонца цезарь узнал обо всем лишь после возвращения почти под утро но у цицерона была впереди мучительная ночь опытный политик размышлял достаточно долго. Арест двух заговорщиков, посланных к Манлию, не мог принести того эффекта, на который рассчитывал Сацирон. Даже возможные показания Цепария и Вальтурция о связях Кателинариев с заговорщиками не могли сколь-нибудь серьезно повредить катилине и его сторонникам. Весь мир знал о тесной дружбе катилины с Манлием. Как юрист Цицерон хорошо понимал, сколь зыбким будет обвинение в нападении на римский гарнизон без решающих доказательств. Кроме того, приходилось учитывать и возможность того, что Ципарий и Вальтурций могли отказаться от показаний. Дать возможность Кателинариям действовать означало предоставить им способ скомпрометировать себя. Риск был оправдан, считал консул обсуждавший всю ночь сложившееся положение с Аврелием Антистием. В эту ночь он должен был принять решение, и от того, насколько верным оно будет, зависела и его собственная жизнь. Цезарь, возвратившийся домой и узнавший о готовящемся нападении, также не спал. Он беспокойно ходил по таблину, решая, как поступит консул в данной ситуации. Оснований для опасений было более чем достаточно. Среди кателинариев наверняка окажутся и те, кто охотно подтвердит причастность Цезаря и Краса к готовящемуся заговору. А это будет концом его политической карьеры, даже в том случае, если его оправдает римский суд. Кроме всего прочего, Цезарь не желал быстрой победы Цицерона точно так же, как совсем недавно не желал победы Кателины на выборах. Во все времена третья сторона, ищущая своей выгоды, благоразумно отступает, предпочитая наблюдать, как две другие истощают себя в ожесточенной борьбе. Еще не пропели первые петухи, как Цицерон принял решение. Он решил предоставить возможность заговорщикам для активных действий. Их кровавое наступление даст удобный повод для расправы с кателинариями внутри Вечного Города», – решил консул. В угоду своим честолюбивым планам и для окончательной расправы со своими противниками, Цицерон готов был рискнуть хорошо укрепленной крепостью и тысячами жизней мирных граждан Пренесты. Очевидно, большая политика не всегда основана на сострадании и милосердии, собственному народу. По его специальному приказу, четыре когорты легионеров в полной боевой выкладке, в доспехах, с оружием в руках, под предводительством войскового трибуна Гая Фульвия, вышли на Тибуртинскую дорогу и, сумев совершить обходной маневр, оказались в пренесте еще до того, как солнце раскалилось в зените своего могущества над этим многострадальным городом расположенный в долине Тибра, прянести, был основан еще в VIII веке до нашей эры Небольшой латинский городок много раз подвергался испытаниям, выдерживая изнурительные осады и многочисленные войны. Стоявший на стратегически выгодной позиции относительно Рима, городок притягивал к себе многочисленных врагов и соперников вечного города. Но самое страшное испытание для прянести – было еще впереди. Именно здесь, 19 лет назад, нашли свое последнее убежище сторонники Гая Мария, возглавляемые его сыном. Сулла стянул тогда к Риму огромную армию, намереваясь навсегда покончить с марианцами. Но на помощь Марию-младшему выступила союзная армия сомнитов и луканов, под руководством Понтия Телезина и Марка Лампония. Ожесточенное сражение у стен Вечного Города завершилось победой сулланцев. А суланский легат Квинт Лукреции Офелла взял приступом пренести несколько дней спустя. Марий-младший покончил жизнь самоубийством, его сторонники и друзья были перебиты. Но это не остановило гнева сулланцев. Сам Корнелий Сулла прибыл в город, дабы показать всей Италии, как оптиматы расправляются с непокорными. Прибыв в город, великий диктатор остановился в доме Генуция Вибулана, старого ветерана, разделившего с ним африканскую компанию. По приказу Суллы началось массовое истребление жителей города. Диктатор приказал перебить все мужское население Пренести включая малолетних детей. 12 тысяч жителей города были истреблены в течение трех дней. Единственный, кому Сулла даровал жизнь, был генуций вибулан. Однако история римской цивилизации показала нам не только неслыханные образцы жестокости и злодейства, но и невероятные примеры высоты человеческого духа, его благородства. Мужественный ветеран. Отказался принять такой дар от тирана и убийцы и добровольно пошел на казнь. Вибулан заявил, что не хочет быть благодарным палачу родного города. Он скрыл свое имя, постаравшись затеряться среди осужденных. Узнав о его смерти, грозный диктатор молчал весь день и лишь к вечеру мрачно заметил. Этот ветеран был настоящим римлянином. Может быть, на таких безвестных римских вибуланах и держалась вся блистательная мощь Рима и римского оружия. Год 673-й, со дня основания Рима, год консульства Марка Тулия-Ликулы и Гнея-Корнелия-Диабеллы, стал самым кровавым годом в истории пренести. Даже Луций Афелла, завоевавший для Суллы важную крепость, был убит по приказу диктатора, когда, возомнив себя великим полководцем, он осмелился выставить свою кандидатуру в консулы без согласия Суллы. Еще через три года в ужасных мучениях умер и сам Сулла. Но как на теле человека постепенно зарубцовываются раны, оставляя лишь мрачные шрамы, словно неприятные воспоминания о прошлом, так и город постепенно сращивал свои шрамы, затягивал раны, оставляя лишь в памяти ужасы прошлых лет. В год 691 со дня основания Рима население города насчитывало уже более 20 тысяч человек. Восстановленные крепостные стены охраняло всего лишь три манипулы легионеров и около 50 всадников. Итого немногим более 400 человек. Столь малая численность крепостной стражи объяснялась близостью к Риму и перенесением боевых действий далеко за пределы Италии. Стража, состоявшая в основном из ветеранов азиатских походов Ликула, выполняла не столь обременительные обязанности по охране города. Цезарь, хорошо знавший состояние крепостных стен пряности, был убежден, что заговорщикам не удастся овладеть крепостью если Цицерон пошлет туда хоть две когорты легионеров. Верховный пантифик в эту ночь так и не сомкнул глаз. Ранним утром, когда он уже завтракал в триклинии, к нему неожиданно вошла его мать. Он искренне обрадовался ее приходу, приказав рабам снова подать завтрак. От Аврелии не укрылось тревожное состояние сына, его осунувшееся лицо. «Тебя?» «Что-то беспокоит?» — спросила она, когда они остались одни. «Да», — честно ответил сын, который был полностью искренним, лишь со своей матерью. «Сегодня вечером Кателина попытается захватить пренесте». Аврелия не удивилась. «Цицерон знает об этом?» — спросила она полувопросительно, полуутвердительно. «Со вчерашнего дня». Тогда. Пусть великие боги смилостевятся над этим безумцем Катилиной. Если о его дерзких планах узнают даже его враги, он никогда ничего не добьется, убежденно сказала Аврелия. Но зато многого добьется Цицерон. Тихо парировал сын, вглядываясь в мать. Даже Аврелия не могла выдержать этого пронзительного, живого взгляда и первой отводила глаза. Но она все поняла без слов. «Оптиматы могут использовать это в своих интересах», тихо сказала Аврелия, закусив нижнюю губу. «Политик взял в ней власть над женщиной», подумал Цезарь. И тогда, разгромив Кателинариев, они обратят свою ненависть на популяров начала размышлять вслух Аврелия. «И тогда вы станете их главными соперниками». «Не получится», — покачал головой Цезарь. «Пока не получится. У них нет сулы, нет Помпея. А Цицерон, Катул, Агенобарб — это скорее политики, блистающие в Сенате, чем полководцы, выигрывающие сражения на поле битвы. Только Катон представляет опасность. Но и он не стратег. «Алукул», — напомнила мать, — «ты вчера был у него в доме. Ты убежден, что он не поддержит оптиматов? Он слишком любит жизнь, чтобы рисковать своими наслаждениями даже во имя республики. Значит, ты должен найти общий язык с Помпеем, а до его приезда не очень раздражать своих сенаторов, рассудительно сказала Аврелия. Завтра пошли своего друга Красса к Цицерону. Пусть он расскажет ему в общих чертах о заговоре. Консул сразу поймет, от кого пришел Красс. И в любом случае твои интересы не пострадают. Цезарь задумался, обдумывая, какие выгоды сулит ему это предложение. «Ты должен понимать, что кателинарии не смогут взять пренесте», продолжила мать. «Раз уж Цицерон знает об этом, будь осторожен, наш консул хитер, как раненый лис, хотя и ты достаточно мудр». Цезарь усмехнулся. Мать так редко хвалила его. «Когда ты хвалила меня в последний раз?» «Помнишь?» — спросил он, улыбаясь. «А ты хотел бы, чтобы я расточала тебе похвалы», — презрительно сказала Аврелия. «Ты не просто мой сын. Я всегда помнила, что в тебе кровь двух великих римских родов — Юлиев и Аврелиев. Подвиги и доблесть твоих предков известны всему Риму. Ты обязан...» быть не просто наследником их славы, а превзойти всех, всех Аврелиев и всех Юлиев, всех, кто был в наших родах. Даже Гая Мария, иронически спросил Цезарь. Даже его гордо вскинула голову мать и помолчав мгновение, тихо начала рассказывать: "Когда ты родился, Юпитер, великий и всеблагой, Грохотал в небесах, а на крышу нашего дома сел орел. Прорицатели сказали мне тогда, Что я родила необыкновенного римлянина, Который превзойдет своей славой Александра и Ганнибала. Как я тогда мучилась, страдала во время родов! Едва тебя подняли, как я увидела твои Широко раскрытые глаза, словно ты уже понимал все происходящее вокруг. Стоявшие рядом женщины закричали, им не приходилось видеть такого, и при этом ты молчал. Это было так страшно, что я крикнула, почему он не плачет. Меня успокоила твоя тетка. Сейчас он заплачет. — сказала она и перевернула тебя. И тогда ты заплакал. Но этот твой взгляд при рождении, твое сморщенное личико с открытыми глазами остались в моей памяти навсегда. — Ты рожден для великих дел, Цезарь, — закончила Аврелия. — И я верю в тебя. Сын улыбнулся. Политик уступил место женщине. А женщина стала матерью, для которой нет в этом мире ничего важнее ее собственного чада. А предупредить Кателину тоже нужно, внезапно сказала Аврелия, и Цезарь подивился ее мгновенному переходу, иначе его безумные последователи безрассудно полезут на стены Пренесте, и тогда погибнут тысячи невиновных римлян в угоду цицерону и катилине я об этом уже подумал кивнул цезарь я пошлю гонцов к катилине как только встану из за стола сделай это быстрее требовательно сказала мать и зайди сегодня к этой блуднице темпронии к ней зачем изумлению цезаря не было границ откуда ты ее знаешь ее «Знает весь город. Она и Клодия — первые распутницы в Риме», — покачала головой мать. «Но ты должен пойти к ней. У Симпронии лежит раненый Вибий Аврелий. Он из нашего рода Аврелиев, и ему не пристало быть в таком обществе. Его отец, Аврелий Антистий, отрекся от него и не придет к тебе» но я прошу тебя забрать его от нее и привести в наш дом. потом Аврелиев не может жить в доме блудницы. — Ты думаешь, он захочет покинуть ее дом? — недоверчиво спросил Цезарь. — Значит, ты его уговоришь, — улыбнулась Аврелия. — Я думаю, что верховный жрец должен заботиться о нравственности в Риме, хоть иногда. Цезарь рассмеялся, поняв намек матери. Едва закончив завтракать, Цезарь приказал позвать Никофема и после короткого разговора отправил его в дом Кателины. Никофем послушно бросился исполнять поручение своего патрона. Получив известие о том, что попытка авантюры в пряности раскрыта, Кателина вначале не поверил и едва не убил Никофема посчитав того лазутчиком Цицерона. Но, успокоившись, понял, какой шанс для спасения им предоставил Цезарь. Через полчаса из дома катилины выехал всадник, спешивший к Копенским воротам. Именно в эти мгновения Цезарь входил в дом Краса и обдумывал предстоящий разговор. Хозяин дома встретил его в Перестиле, куда выходили почти все комнаты его огромного дома. Дом краса самого богатого человека в Риме ничуть не уступал дому Лукула. Мощные колонны в перестиле покоились на каменном основании, стилобате завершались сверху искусно отделанным аттамблиментом, соединительными балками между камнями. Колонны были украшены резьбой, изображавшей сцены римской и греческой мифологии. В эдикулах, обрамленных колоннами, стояли статую греческих мастеров. В саду Перестиля было разбито несколько фонтанов, которые считались для римлян чрезвычайной роскошью. Право на проведение воды в собственный дом не могли получить даже самые знатные римляне, так как вода и водопроводы считались общественным достоянием, и архитекторам Краса пришлось создать хитроумную систему акведуков, скрытую зеленью и деревьями, протянув ее с самого конца города, что обошлось хозяину дома в огромную сумму. Казалось, колонны росли прямо в саду, настолько незаметными были их каменные основания, скрытые экзотическими кустами цветов, завезенных в сад из разных концов внутреннего моря. Внутреннее море, Средиземное море. Цезарь приветливо улыбнулся Красу, когда тот, вышел к нему в одной тунике. «Во имя великих богов!» — воскликнул удивленный хозяин. «Что случилось?» «Кателина собирается захватить сегодня вечером Пренесте», — вместо приветствия сказал Цезарь. Крас изумленно посмотрел на своего гостя. «Он собирается начать войну?» «Его люди готовились захватить сегодня Пренесте, но об этом узнал Цицерон», — продолжал Цезарь. Крепость наверняка уже сильно укреплена, и если Катилинарии сунутся туда, их постигнет неудача. Так, задумался Крас, что ты решил предпринять? Я на всякий случай предупредил Катилину, чтобы они не осмелились брать крепость. Тебе быстро нужно найти двух-трех сенаторов, желательно из самых знатных семей, например, Сципиона и Марцелла. И пойти к Цицерону. Мне к этому болтуну. недоверчиво спросил Крас. И не просто пойти, а взять с собой письмо, которое ты, якобы, получил от друзей. В нем тебя предупреждают о готовящемся заговоре. Нужно показать нашу лояльность не только перед Сенатом, но и перед всем римским народом, дабы имена Кателинариев не ставились рядом с нашими именами на судебных табличках, осужденных к изгнанию. Крас все понял. Он задумался, медленно просчитывая все варианты такого предложения. Цезарь терпеливо ждал. Наконец, Марк Красс кивнул головой, соглашаясь. Вечером этого длинного дня у крепостных стен Пренесте не появился ни один воин с оружием в руках. Ночь прошла тихо, несмотря на боевое дежурство всех четырех римских когорт. Наступили ноябрьские календы этого затянувшегося года.